Эпилог. Два месяца спустя. «Паша!» — зову громко, чтобы муж точно услышал меня. «Выходи, дорогой! Я вернулась!» Меня, конечно, немного раздражает сложившаяся ситуация, но уже ничего не сделаешь. Раз случилось, значит, так должно быть. Тем более после моего сна я очень много переосмыслила. Начала думать много думать, прежде чем что-то попросить. «Но вот сейчас мне хочется поговорить много и не совсем красиво». «Где же ты где? Звездочка алая!» Запела во всю глотку, потому что, если не начну сейчас, хоть что-то говорить адекватное, из моего рта польется неадекватное. «Паша, я тебя все равно найду, так что лучше выходи сам!» Став посреди двора, проорала, чтобы и в огороде меня услышали. «Ну, что ты там ругаешься, зайка?» Слышу голос мужа и в первые секунды не могу понять, откуда он звучит. «Выше, зай!» Слышу улыбку в голосе мужа. Он, наверное, заметил, как я начала оглядываться в его поисках. Поднимаю голову и смотрю на своего ненаглядного, который сидит в двери на чердак и так улыбается, будто уже знает, с какими новостями я пришла. А эта его улыбка говорит мне, что «косяк» был не случайный. «Ой, не случайный!» «Спускайся, Паш!» Начинаю говорить, пожевывая губу, чтобы сдержать рвущийся наружу мат. э, -э нет, любимая, я лучше здесь посижу и подожду, пока ты немного пар сбросишь». И опять это его мальчишеская улыбка. «Дорогой мой, а что ты делал на чердаке?» За своим внутренним кипением не сразу поняла, что меня так смутило. «Лазил, кроватку смотрел» проговаривает весело. «Ах ты ж!» Начинаю рычать и двигаться в сторону лестницы. «Ты знал? Да? Ух, я его прибью сейчас. Просто так. Дыши, Вика. Просто дыши. Нервничать тебе теперь нельзя. Так что давай как обычно. Морду лица кирпичом, и жизнь хороша. Дорогая моя!» Начинает причитать, но вот прям видно, что уже готов начать яблочко выплясывать от радости. Любимая. Ты же моя супруга, женщина моя, самая невероятная, красивая, обожаемая и до последнего волоска знакома. И неужели ты думала, что я не замечу, насколько ты стала красивее, м? Какая грудь у тебя шикарная. Да я только ради ее вида готов тебе детей делать. И так он это говорит сейчас, что у меня сжимается внутри все, запускает табун мурашек от пальчиков ног до макушки. Зараза ты, Паша. «Ох же и зараза!» Рычу ему, но, глядя в его невероятно любимые глаза, просто сдуваюсь. И весь тот коктейль эмоций, который бурлил во мне, пока я шла домой из больницы, просто растворяется. Я останавливаюсь у лестницы, смотрю еще минуту в сияющие глаза мужа и окончательно выдыхаю. Махнув рукой на саму себя, опять разворачиваюсь и ухожу только уже в беседку. Сзади слышу, как муж взволнованно зовет меня, Но отвечать не хочу. Вот закончился, у меня весь запал и все тут. Сажусь на качелю, а у самой в голове уже запущен процесс, где и что нужно взять. Прикрывая глаза, стараюсь выровнять дыхание. А то мне что-то поплакать захотелось теперь. И тут мои ладошки накрывают руки мужа. «Ну, милая моя!» — начинает он ласково. «Викулечка!» Чувствую, как к губам дотрагивается его палец. Тебе нельзя теперь нервничать, родная. Успокаивайся. И опять целует руки. Мы совсем справимся. Ты же знаешь. Паш, тихо хнычу. ну ты издеваешься. Я же только выдохнула Мирошу. Он спать начал отдельно, а не на мне. А ты? Гад ты, муж мой. Согласен, гад. И опять улыбается. Но ведь самый любимый. И даже не спрашивает ведь. Просто констатирует факт. А тем более, я как вспоминаю свой сон периодически, так меня аж передергивает. И по его открытым рукам, правда, мурашки пробежали. «Я не хочу такой жены. Я хочу, чтобы моя Викуля была вот такая. Немного злая, немного веселая, слегка уставшая, с растрепанной гулькой на голове, растянутой в растянутой футболке и пахнущая счастьем». Последнее проговаривает с придыханием и такой обворожительной улыбкой, что я начинаю улыбаться в ответ. Он наклоняется ниже и утыкается лбом в мой живот. И пускай он сейчас на коленях стоит и говорит мне ерунду, но столько счастья и любви в словах мужа, что я сама заражаюсь его настроением. И можно, конечно, закатить сейчас ему истерику, вычленив из речи только удобные слова и выражения, но зачем портить и так скачущее настроение? Тем более, что мы с Пашей два месяца уже обсуждаем каждый вечер все то, что происходило с нами. А вот когда я рассказала мужу, как отбивалась от ухажеров Виктории, думала, он полдома разнесет. И вот вроде улыбался мой муж и повторял постоянно, что это не со мной все было. Но то, как у него напрягались руки каждый раз, меня пугало. Ну а еще у нас с Пашей начался новый период влюбленности, что ли. И вот последствием этого периода стала моя очередная беременность. Слушай, к нам же должны сегодня приехать все наши. Резко поднявшись, начал Паша. Я там, кстати, уже овощи отварил и приготовил картошку на пюре. Давай что-нибудь съездим, возьмем тебе. Паш, я ничего не хочу. Выдыхаю устало. Вот видишь, я опять буду как сарделька, а ты начнешь ездить на свою рыбалку и... Нет, нет, нет. Резко перебивает, меня наклонившись, подхватывает на руки. Никакой рыбалки без предупреждений. И вообще, ну ее, буду с тобой и нашим табором. Они, кстати, умчали на площадку. Нужно идти звать. И только мы подошли к порогу дома, как калитка открылась, и во двор входит моя Надя и Славик. Охренеть! Выдаем мы в один голос Паше, уставившись на эту парочку. У Славика в руках пакет из супермаркета, а Надя стоит за ним немного смущенная и совсем не похожая на себя. Точнее, сейчас она вроде и ухоженная, утонченная, но еще какая-то счастливая, что ли. И да, я ей тоже рассказала свой сон буквально через неделю после того, как пришла в себя. Все в подробностях рассказала. «Привет, Вик!» Немного хрипловато проговаривает Славик и тоже смущается. Мы к вам пораньше, вы не против? Родители подъедут позже. Не против. Немного нервно отвечаю и не могу понять, что же смущает меня все-таки. Толкаю Пашу в бок, и только после этого он включается. Пошли, покажу, куда все ставить, зовет он Славика, а сам непонимающе смотрит на меня, как и я на него. Только мужчины скрываются в доме, как я уволакиваю Надю в беседку. Если уж говорить серьезно то подальше от любопытных ушей. «Говори!» — быстро проговариваю. А Надя вместо ответа начинает плакать и прижимает руки к своему животу. «Да ладно!» — ошалело выдыхаю и слышу такие же слова своего Паши с дома. «Ну, так получилось, Вик!» — шепчет Надя, а я начинаю смеяться. «Вот тебе и сон, япона-мать!»